«Сюжету нужен поворот!» Любовь интеллектуалов Сценарный гуру Александр Молчанов спросил «Вы на первом свидании с кем-то, и все идет отлично. Но вот он, или она, называет свою любимую книгу, и вы немедленно уходите. Как называется книга?» «Интересный вопрос». Хотя мне кажется немного странным, если человек на первом свидании докладывает, какая у него любимая книга. Как это? «Какое хорошее местечко, правда?» — говорит он. «Жалко, они скоро закрываются. Ну что, поедем ко мне? Презики по дороге купим и вперед. Потрахаемся, а потом опрокинемся на подушке И я тебе немножечко почитаю вслух введение в логику и методологию дедуктивных наук». «Альфреда Тарского. Моя любимая книга». «Ох, какой ты умный!» — отвечает она. «Не зря я в тебя влюбилась на полном серьезе. Давай поцелуемся, пока не видит официант». «А как ты к Линдону относишься?» «К кому? Ты что? Тарского любишь, а Линдона не читал? Ты верхогляд, а еще презики покупать собрался». Впрочем, и задавать вопрос о любимой книге мне тоже кажется странным. Как это? — Мне очень хорошо с тобой, — говорит она. — Мне тоже, — отвечает он. — А скажи, какая у тебя любимая книга? Тебе не понравится. — Скажи, скажи, скажи! А я тебе не разонравлюсь. Ты мне никогда не разонравишься. Причем тут книги? Да хоть Джорджа Моес. Да при чем тут Джорджа Моэс? Она вздыхает. — Моя любимая книга... Это введение в логику и методологию дедуктивных наук Альфреда Тарского. Ты серьезно на самом деле любишь Тарского, который фактически отожествляет семантику и синтаксис? Официант, счет!